45 лет, как он обставил ее. И вот сейчас она, как и раньше, полна маркетри. На камине стоял небольшой старый догеротип в глубокой малевой рамке. Портрет его деда, гордого Доссата, чуть тронутый розовым на щеках. Сомс остановился перед ним. Подбородок основателя клана Форсайтов удобно покоился между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 Другие беспорядки. Еще Флер. У нее большое состояние. Неужели он сделал ошибку, дав ей такую самостоятельность? Нет. Мысль связать ее при помощи денег всегда ему притила. Как бы она ни поступала, она его единственный ребенок, можно сказать. Его единственная любовь. Если ее не удержит от падения любовь к сыну и к нему, Не говоря уже о муже. Неужели поможет угроза лишить ее наследства? Как бы там ни было, дело с ней обстоит как будто лучше. Возможно, что он ошибся.